обработкой. Со времени правления Ивана Третьего в Москве папы мечтали убедить московских правителей принять вместе с народом римско-католическую веру. Россия в средние века. Если бы это произошло добровольно, войны с Московией можно было бы избежать. Что касается русско-польских отношений, то поскольку Баторий был избран на польский престол, Папа не мог его не поддерживать. Однако, если бы царь Иван IV высказал какое-либо желание признать верховенство папы, у последнего не было бы оснований поддерживать польские агрессивные планы. Царь Иван IV был осведомлен об этом и верно предполагал, что если бы он смог установить дипломатические отношения с папой Григорием XIII, Ему даже не пришлось бы прямо упоминать о возможности религиозного союза. Папа сам бы подумал о такой возможности, и поэтому мог быть полезным царю в конфликте с Баторием. Еще одним противоречием во взглядах Рима и Батория была турецкая проблема. С середины 15-го столетия... Мечтой папы было защитить Европу от угрозы нападения растущей Османской империи. Как Венеция, так и империя Габсбургов воевали с турками. Нежелание Батория присоединиться к антитурецкому крестовому походу в это время могло рассматриваться как пренебрежение долгом христианского правителя. Царь Иван IV именно так трактовал поведение в своей дипломатической деятельности. 5 сентября 1580 года царь Иван IV отправил посланника из Тому Шевригина в Прагу, где была резиденция императора Рудольфа II, в Венецию и Рим. Переводчик Шевригина знал немецкий, но не знал итальянского. Поскольку в Польше шла война, они должны были ехать через Пернов, Перну, который тогда был еще в русских руках, Данию и Саксонию. Письма Иван IV императору Рудольфу, дожу Никола де Понта и папе Григорию XIII были написаны по-русски. При их доставке в каждом случае адресаты сразу же находили переводчиков. В своем письме к императору Рудольфу Иван IV сослался на свою прежнюю дружбу с императором Максимилианом и их совместные действия в течение польского междуцарствия в 1572-76 годах. Иван IV выразил свою готовность сражаться с мусульманами в тесном союзе с Габсбургами во имя защиты христианства. Царь жаловался, что Баторий помог Исламу своей дружбой с султаном и обвинял его в нападении на Москвию. Иван IV просил Рудольфа написать Баторию и побудить его прекратить кровопролитие. Иван IV развивал ту же тему в своем письме Папе Григорию XIII. Клеймя Батория за его сотрудничество с исламскими правителями и пролитие христианской крови Иван IV писал «Поэтому мы хотим быть в союзе и согласии с тобою и императором Рудольфом и сражаться вместе против всех мусульманских правителей с тем, чтобы отныне и далее... Не проливалось никакой христианской крови, и христианские народы жили в мире, освобожденные от рук мусульман. Мы желаем, чтобы ты, Папа Григорий, священник и наставник Римской Церкви, приказал Стефану Баторию прекратить объединение с исламскими правителями и пролитие христианской крови. Интерпретация Вернадского Хотя Иван IV предложил папе политическое соглашение, он не упоминал о возможности религиозного союза. Однако, как надеялся Иван IV, сам факт установления прямых и дружественных отношений с папой пробуждал надежды последнего на возможность обращения царя и его народа в римско-католическую веру. Шевригин достиг Праги 10 января 1581 года.